Победим свой страх Забота о своем здоровье естественна для каждого из нас. Однако у некоторых людей чувство страха за свое здоровье преувеличено. Все внимание сконцентрировано лишь на том, чтобы вдруг чего плохого не случилось. И это порой не только эгоцентризм. Огромная тревога, забота лишь о себе, боязнь заболеть, нередко воздействует на психологическое здоровье, становится навязчивым состоянием. Но оказывается, страх можно и нужно преодолеть, если он преследует, если вы в его власти. Для этого необходима лишь ваша воля, труд и упорство во имя собственного же здоровья. Чувство страха является одним из негативных проявлений эмоциональной сферы человека хотя оно в какой-то мере биологически целесообразно, так как может играть определенную роль в адаптации организма к быстро меняющимся внешним условиям. К примеру, поплакал и стало легче. Порой это действительно так. Но часто воздействие отрицательных эмоций в экстремальных ситуациях приводит к растерянности и невозможности разумно использовать свои резервные силы. Тот же страх является не столько пассивно-оборонительной, сколько пассивно-разрушительной реакцией. Он может парализовать волю, двигательный аппарат, нарушить мышечную координацию, вызвать нецелесообразные панические действия. Мощный выброс в кровь из надпочечников гормона страха, адреналина, вызывает повышение сердцебиения, учащение дыхания. Переживание страха отравляет нас. Если вы испытываете такое чувство к определенной болезни, то иногда это приводит к возникновению именно этой болезни. С другой стороны, страх может быть и следствием нервных недугов, неврозов, депрессии, которые могут развиваться в тяжелой фобии, то есть хронический страх, навязчивый, внушенный и так далее. В ряде случаев постоянное чувство страха является личностным качеством человека. Наиболее эффективным средством лечения психологических расстройств является психотерапия, то есть воздействие на организм словом. Целенаправленным самовнушением можно снять нервное напряжение, создать нужный эмоциональный фон, избавиться от болезненных ощущений, страха, тревоги и т.д. Например, при неврозах с жалобами на раздражительность, головную боль, бессонницу, повышенную утомляемость, беспокойство, плохое настроение, внушите себе следующее. Я спокоен. Моя раздражительность исчезает, я становлюсь уравновешенным, я перестаю принимать что-либо близко к сердцу. Волнение, беспокойство совершенно исчезают. Уходит тревога, озабоченность. Страх за свое здоровье. Моя нервная система полностью восстанавливается. Прекращается головная боль. Голова всегда свежая, прошли все неприятные ощущения. Исчезла слабость, и я становлюсь, как прежде, сильным и работоспособным. Избавляюсь от бессонницы, смогу легко и быстро засыпать с вечера. Без всяких снотворных средств буду спать до утра. Утром проснусь хорошо отдохнувшим. Я становлюсь бодрым, здоровым, уверенным в себе человеком. При кардиофобии, страхе сердечного заболевания, следует мысленно в состоянии релаксации произнести формулу самовнушения. Я совершенно спокоен, спадает нервное напряжение, расслабляются мышцы лица, шеи, грудной клетки, возникает приятное тепло за грудиной в области сердца, расширяются сосуды сердца. Улучшается кровообращение, сердце работает ровно, спокойно, ритмично, исчезает страх за его состояние, я перестаю прислушиваться к работе сердца, я полностью доверяю своему сердцу.